Глава восьмая «Мне так плохо, так плохо, Даш!» Собственный голос звучал глухо из-под ладони, которыми прикрывало лицо. Будто была какая-то надобность стоиться от человека, с которым дружила полжизни. Будто нажимом пальцев на усталые воспаленные веки можно было остановить, вытеснить боль, которая пожирала, истощала всю мою душу. Не знаю, что и сказать, золотко, пробормотала подруга, и по тону ее я слышала, что она не менее растеряна сейчас, чем я сама. Мы сидели с ней на кухне, на той самой кухне, дизайн которой для новой квартиры подруги я разрабатывала лично. И все в облике этого помещения было так похоже на саму дашку. Красивое, блестящее, яркое. Но вместе с тем. Как сама хозяйка дома не желала никому принадлежать, так и эта кухня походила скорее на декорацию, чем на уютное, полное жизни помещение. Я знала, что у Даши нет ни времени, ни желания готовить, для этого в ее жизни всегда были другие люди, делавшие за деньги все необходимое. Отняв руки от буквально пылавшего, раскрасневшего лица, я посмотрела на чашку чая перед собой. Ароматный дымок, вьющийся над горячим напитком, Приковал к себе мой взгляд. Я невольно улыбнулась. Ради меня Дашка всё же зашла до заварки чая. Она, похоже, ясно уловила мой взгляд, правильно угадала мысли. «Ты голодная?» — поинтересовалась заботливо. «Хочешь, закажем чего-нибудь?» Я отрицательно помотала головой. «Ничего не хочу». Вздохнув, я отодвинула от себя чай и беспомощно, почти жалобно призналась. Вот сижу сейчас здесь с тобой, а мысли далеко-далеко. Все думаю, как там сейчас Миша, как справляется с ним Валера, с кем оставит его завтра, когда пойдет на работу. Ну, тебя это волновать не должно, резко бросила подруга, и голос ее был таким хлёстким, что я удивленно подняла на Дашу глаза. Она хмурилась, вопреки тому, что сама всегда меня учила этого не делать, мол будут преждевременные морщины. «Не понимаю тебя, если честно», — пояснила она, постукивая ногтями по столу. «Тебя предали. Или что еще хуже, на тебя наплевали, приведя в дом черт знает кого. Мы обе с тобой знаем, что Валера всегда всем старается помочь, и я могу представить, что он этого мальчика где-то просто подобрал, но ведь он утверждает, что это его сын. Хочешь знать, что я думаю обо всем этом, Златко, если говорить откровенно?» Я закусила дрогнувшую губу. сильно подозревала, что то, что сейчас озвучит подруга, вряд ли мне понравится, а ведь она наверняка подумала о том же, о чем и я. Говори, откликнулась безжизненно, но пальцы сами собой нащупали чайную ложку и впились в нее до боли. Я думаю, что он явно чего-то не договорил. Вынесла свой вердикт Дашка. Но «Ну, не идиот же он в самом деле, мчаться куда-то, чтобы забрать ребенка по первому же звонку какой-то бабы? которую видел раз в жизни. Внутри у меня тягуче, мучительно заныло. Неясные сомнения, одолевавшие разум с момента разговора с мужем, теперь озвученные чужим голосом, словно приобретали четкую форму и вес. Я думала об этом, — обронила негромко, продолжая отчаянно сжимать несчастную ложечку. Тебе бы уже начать думать, как ноги унести подальше от всего этого дурдома, и при этом не остаться с голой задницей при разводе, а не стенать о том, как они там бедненькие без тебя». Дашка сопроводила свои слова неодобрительным фырканем, и я почувствовала себя какой-то странной, неправильной от того, что волнуюсь за этого несчастного, одинокого мальчика. Впрочем, мы с ней всегда были такими разными. «Я знаю, что выгляжу как круглая дура», — проговорила я, понимая при этом всю тщетность своих объяснений. Но ведь ребенок ни в чем не виноват, чей бы он ни был, если бы ты только его видела. Я оборвалась, сознавая, она все равно меня не поймет. Подруга жила не просто разумом. Ее действия были всегда продиктованы расчетом. Возможно, мне следовало бы даже поучиться у нее здоровому цинизму, но себя не перекроишь и не исправишь. Мысли снова обратились к мужу и Мише. Я твердо повторила про себя, я поступила правильно. Вот только почему чувство у меня при этом было такое, будто своим уходом наказала в первую очередь не Валеру, а себя саму. Меня буквально разрывало надвое. Одна половина желала показать, что с ней нужно считаться. Вторая же отчаянно тянулась к недолюбленному, запущенному ребенку. И от воспоминаний о том, как он пытался меня удержать, хотелось буквально выть. «Останешься на ночь», — ворвался голос Даши в мои тяжелые, горькие мысли. «Буду отвлекать тебя своей болтовней от тяжких дум». «Останусь», — просто ответила я. «А ты расскажешь мне, как твои дела, а то и всё обо мне». Подняв глаза, я с удивлением заметила, что у подруги сделалось смущенное лицо, Она даже кокетливо отвела в сторону взгляд, что ясно давала понять, случилось что-то необычное. «Так-так», — протянула я многозначительно, — «рассказывай». «Я кое-кого встретила», — призналась она торопливо, поспешно, словно боялась передумать. «Неудобно было заводить об этом разговор, когда у тебя такое творится. Я буду только рада послушать», — с трудом натянула я на лицо улыбку. «Отвлекусь». Подруга вдруг схватила меня за руки крепко сжала. «Он мне нравится. Очень. И я, наверное, скоро к нему уеду». Она сказала так мало, но в этих нескольких фразах было столь многое. Я и вообразить себе никогда не могла, что Даша ради кого-то решит кардинально поменять свою жизнь. «Оставайся со мной», — попросила она с внезапной горячностью. Не только на сегодня. Поживем вместе, пока я не уеду. «Как раньше?» — спросила я со слабой улыбкой. «Как раньше?» — повторила как эхо Дашка.